Глава 7. Агата злилась недолго. Было видно, что Алестер слишком предубежден, чтобы воспринимать ее слова всерьез. Некоторое время она думала о том, чтобы попросить поддержки у совета, но отбросила эту мысль. В итоге решила просто присмотреть за ним самостоятельно. И именно благодаря этому решению Агата и оказалась ночью, сидящей в карете перед домом, в котором жил Ньюман. Здание выглядело вполне обыденно для этого города. Двухэтажное, не слишком большое, с крыльцом и красной крышей. В какой-то момент, почти уснув от ожидания, Агата услышала странный гул. Так могло гудеть только пламя в натопленной печи. Она нахмурилась, выпрямляясь, а потом и вовсе вышла из кареты. — Мисс, что-то не так? Вернитесь! — начал встрепенувшийся на козлах кучер, но договорить не успел. а кругу сотряс оглушительный треск. За треском послышался яростный рев. Так мог кричать только сильно раненый или разозленный зверь. «Мисс!» — закричал кучер, спрыгивая на землю. Мужчина кинулся к ней, но в этот момент здание перед ними пошло трещинами, а затем начало разваливаться. Разрушение происходило все быстрее и быстрее, пока во все стороны не полетели камни. «Надо уходить!» крикнул кучер Агате в лицо, когда все-таки добежал до нее. Он дергал ее в сторону, желая увести, но Агата не обращала на него внимания. Она наблюдала, как из обломков поднимается величественное создание. Оно было угольно-черным и огромным. Голова возвышалась над домами, превосходя их в высоту раза в три, если не больше. Его тело, мощное и поджарое, напоминало адскую гончую. способную годами преследовать стремящуюся избежать заслуженного наказания жертву. Рога на голове, шипы вдоль позвоночника, мощные когти — все это выдавало в нем опасного хищника. Глаза горели злобным огнем, а из открытой пасти вырывался черный дым. «Что? Что это?» — взвизгнул кучер, когда заметил вставшее из развалин создание. Позабыв об Агате, мужчина сначала прижался к карете, а потом и вовсе забрался под нее. В этот момент существо выгнуло длинную шею и запрокинуло голову. Очарованное зрелище, Магата увидела, как расширяется мощная грудь. При этом пластины на ней разошлись, и было видно, как внутри создания тлеет огонь. Он заревел. Прежний рык был ничто по сравнению с этим звуком. Агата видела, как небольшие камешки на мостовой слегка вибрируют, а в ближайших домах посыпались стекла. Из разинутой, наполненной острыми зубами пасти прямо в небо вырвалась внушительное струя пламени. Даже в отдалении ощущался обжигающий жар. Затем существо вздрогнуло всем телом и принялось расправлять громадные кожистые крылья. Оно явно собиралось взлететь. Агата не могла этого позволить. Взмахнув рукой, она остановила время. Несмотря на восхищение, которое испытывала Агата, она не могла отмахнуться от осознания, что прямо сейчас посреди мира людей находилось одно из легендарных созданий, способных устроить городу настоящий Армагеддон. Да, все верно, это был дракон. К слову, очень злой дракон. и Агата понятия не имела, что теперь делать. Она пожалела, что не обратилась к старейшинам сразу. Прежде ей казалось, что проблемы Алластера вряд ли их будут касаться. Но теперь, когда она стояла перед разозленным гигантом, ее мнение кардинально поменялось. Но как их позвать? У нее не было с собой шкатулки, а телефонов в этом мире пока еще никто не придумал. Сходить за ними самой? Исключено. Она не могла сдерживать время слишком долго. Агата была уверена, как только ее магия истощится, дракон взлетит. Хорошо, если просто полетит в пустынную местность. А вдруг решит испытать свое пламя на городе внизу. Это неизбежно приведет к многочисленным жертвам. После такого Алластера будет ждать только одно – казнь. Агата вздохнула и принялась раздеваться. С момента ее попадания в этот мир прошло больше двух лет. За это время она успела узнать о многом и попробовать несколько необычных вещей. Но было кое-что, о чем Агата старалась не думать. Ее мозг мог принять драконов, гремлинов и гоблинов. Она с горем пополам научилась останавливать время, хотя все ее существо протестовало против подобного, как сказали бы подростки, читерства. Но была одна вещь. через которую ей все еще сложно было переступить. А именно оборот. Собственный оборот. Старейшины называли ее Фениксом. Они были уверены, что она мифическое существо, живущее в мире с момента его возникновения. Сама Агата считала себя человеком. Она не могла быть тем, кем все ее считали. Вот только в памяти хранились некоторые моменты, которые до этого мгновения... Агата предпочитала игнорировать. Полет. Сбросив последнюю часть гардероба, Агата прикрыла глаза и воскресила в памяти воспоминания о том, как она расправляет крылья. Ее тело становится легче. Оно может взмыть в воздух от одного ее желания. Все ветра в мире существуют лишь для того, чтобы подхватить ее и баюкать, позволяя лететь так далеко, как она захочет. Выдохнув, Агата открыла глаза. Ее тело было объято мягким свечением. Никаких перьев или крыльев. Неужели неудача? Сделав шаг, она покачнулась, и этому было две причины. Первая, ее ноги приняли совсем другой вид. Вторая, на спине появилась дополнительная тяжесть. Оглянувшись, Агата с отрубью заметила громадные огненно-золотистые крылья. Они плавно трепетали, словно в нетерпении. Ощутив зуд на теле, Агата резко посмотрела на себя и заметила, как кожа постепенно покрывалась короткими перьями. Они сливались в подобие металлической брони и сильно отличались от беззащитного птичьего пуха. А в середине груди мягко пульсировало нечто похожее на раскаленный камень. сердце феникса. Агата попробовала взмахнуть крыльями. Они ведь продолжение ее тела, это не должно быть сложно, не так ли? Чего она не ожидала, так это того, что хватило одного лишь намерения, чтобы подняться в воздух. Некоторое время она просто висела, не решаясь перевести взгляд на землю. А потом зигзагами ее можно было простить, все-таки первый полет. направилась в сторону замерзшего дракона. «Так, все нормально. Все нормально», я сказала. Пусть в ее воспоминаниях полет ощущался как нечто невероятное, но она привыкла ходить по земле. Ей совершенно не нравилось это чувство подвешенности. Агата настолько сильно сосредоточилась на своем состоянии, что пропустила момент, когда приблизилась к внушительной пасти замерзшего во времени дракона. О, -о, -о, -о, О, протянула она, совершенно потеряв свое обычное спокойствие. Видеть столь мощное создание в непосредственной близости было волнительно. Старательно работая крыльями, Агата приблизилась еще немного, а потом положила ладони на чешуйчатый нос. Он был теплым, даже горячим, и приятным на ощупь. Думаю, еще рано. Пробормотала она и принялась тренироваться летать. Она собиралась увезти Аластера от города как можно дальше. Для этого требовалось за короткий срок овладеть искусством быстрого... побега. Спустя примерно час она решила, что готова настолько, насколько вообще возможно в таких условиях. Она хотела бы еще потренироваться. Но ее хватка на времени стала совсем слабой. В конечном итоге Агата зависла на некотором расстоянии от дракона, но в поле его зрения. Затем щелкнула пальцами, ослабляя невидимую хватку. Мир будто вздрогнул и продолжил свой бег. Дракон медленно моргнул, а затем его взгляд сфокусировался на Агате. Она видела, как вытянутые зрачки сузились, как у хищника. Из его пасти повалил черный дым. Агата взмахнула крыльями раз, другой, заставляя свое тело отлететь. Дракон проследил за ее перемещением и слегка дернул крыльями. «Полетаем?» — спросила Агата и резко развернулась. От этого движения во все стороны полетели искры. Аластер снова зарычал, а затем двинулся с места. Он слегка присел, сильно оттолкнулся от земли и взмахнул крыльями. Внизу послышался шум. Ударная волна, созданная крыльями такого большого существа, разметала камни, черепицу и балки в разные стороны. Где-то внизу заржала лошадь. Агата торопливо нашла взглядом экипаж с облегчением замечая, что кучер все-таки успел сориентироваться. Забравшись на козла, он торопливо подгонял лошадь. Впрочем, то и не требовалось понукания, она в ужасе неслась вперед. Это было все, что Агата успела заметить, ведь в следующий миг весь обзор ей перекрыл дракон. Его взгляд неотступно следовал за ней. Агата посчитала это своей удачей, поэтому сначала устремилась вверх, а потом ринулась прочь от города, уводя Ньюмана за собой. Спустя какое-то время она внезапно поняла, что, несмотря ни на что, дракон ни разу не воспользовался огнем. Заинтригованная этим открытием Агата начала снижаться. Перед этим она, правда, убедилась, что они покинули окрестности города. Когда ее ноги коснулись земли, она облегченно выдохнула. Вскоре земля дрогнула. Агата развернулась, вскинула голову и почти сразу встретилась с огненными глазами. Дракон смотрел прямо на нее. Неотрывно, словно был очарован. «Вы слышите меня, господин дознаватель?» Агата и представить себе не могла, что драконы выглядят вот так. Конечно, она знала, что они магические существа, но почему-то думала, что их внешний вид будет более приземленным. Дракон ничего не ответил, лишь приблизился еще немного. Агата вскинула руку, а затем рефлекторно укрылась крыльями, выглядывая из-за них. «Вы должны вспомнить себя. Вы человек, помните?» Вы королевский дознаватель, который имеет привычку приходить и донимать меня странными вопросами. Алластер Ньюман, вы ведь где-то там, не так ли? Тихий фырк был ей ответом. Ее окутал черный дым, заставивший закашляться. С вашей стороны это было очень невежливо, пожурила Агата Дракона. То, что вы сейчас в такой форме, не дает вам права на такие грубые поступки? Дракон в ответ рухнул на землю, положив массивную голову на лапы. Он выглядел как кот, наблюдающий за расхаживающей перед ним канарейкой. Агата опасливо посмотрела на дракона. Может быть, ей стоило вернуть человеческий облик? В виде странного существа аластер мог ее и не признать. Ах, но тогда это будет еще более опасно. Ведь человеком она может не отреагировать достаточно быстро, чтобы взлететь. Я ведь пыталась вас предупредить. Мне не доводилось встречать более упрямого человека, чем вы. И посмотрите, куда привело ваше упрямство. Вы разрушили свой дом, напугали достойного человека и заставили меня обернуться. И я даже не знаю, что хуже. Нет, постойте, конечно, знаю. Последнее вне конкуренции. Агата горячо разглагольствовала, расхаживая по поляне, на которой они приземлились. Именно поэтому она не заметила, как форма дракона поплыла, а через миг на его месте стоял совершенно голый Ньюман. «Вы меня вообще слушаете?» возмутилась она, когда поняла, что дракон полностью затих. Резко обернувшись, Агата застыла, глядя на стоящего неподалеку Ньюмана. Ее взгляд сам по себе переместился с его удивленного лица ниже, потом еще ниже и еще... «Ох!» — протянула она, когда ее взгляд добрался до цели. «Простите», — повинилась Агата и быстро отвернулась. «Я рада, что вы, наконец, пришли в себя, господин дознаватель». «Мисс Чемберли, что происходит? Вы горите? У вас крылья? Что с вашими ногами?» «А что с ними?» — Агата посмотрела вниз. «С ними все в порядке». «Они выгнуты в другую сторону», — возмутился Алластер несогласно. «У птиц такое бывает, не обращайте внимания». «Птиц?» «Именно, как вы успели заметить, у меня есть крылья. Я птица. Ну, почти». Они замолчали, глядя друг на друга с разными эмоциями. В какой-то момент Агата ощутила, как ее хватка на облике ослабевает. Она так устала за эту ночь. не спала, а потом долго держала время, затем столько летела. Неудивительно, что у нее не осталось сил. Позволив магии раствориться, она выдохнула и расправила плечи. Не успела она закрыть глаза, чтобы насладиться чувством легкости, как услышала сдавленный вздох Ньюмана. «Ну что опять случилось?»